Но картёжник это тоже знал, а потому смотрел на всех нервно и с подозрением. Ему льстило, что именно в его берлоге собрались козырные тузы Грантауна, но он не мог дождаться, когда это всё закончится. Отравитель потихоньку колдовал с напитками. Хороший отравитель должен уметь не только сварить отраву, но и правильно чичпока угостить. Так что отравитель то, как бы невзначай проходил мимо и незаметно опрокидывал в графин пакетик, то вообще забрасывал зернышко издали, плевал из трубочки. Ухитрился даже отравить вино в запечатанной бутылке, ввел яд полым шилом через пробку. Травил не сильно. Не сдохнут, скорее всего. Просто руки дрожать будут, да голова кружится. Может, продрищится еще кто. Но это уж совсем беда невелика. Отравитель сам регулярно дристал, потому что отвары свои на себе первым пробовал. Тьфу, тля, в свой-то бокал зачем добавил? Как-то машинально получилось. «Я император космических прерий», — прошептал отравитель, глядя на свое отражение в бокале, и допил отраву. Тем временем тонкая кишка, харкун и заточка спускались по тонкой верёвке. Тонкая кишка аккуратно высадила окно, юркнула внутрь, высунулась из-за угла и поманила остальных. Лану поддувала был простой, но хитрый. Пока они с брехуном делают самое лёгкое, отвлекая самого картёжника, а заодно делая банде алиби «Две красотки и божий избранник», выполняют самую сложную и опасную часть. Проникают внутрь и все разведывают. Тем временем еще три дурака роют снаружи подкоп. И к тому времени, как они его выроют и влезут сюда с бочкой субтермы, красоткам нужно сделать им спокойную площадку. это тонкая кишка по дороге объясняла о заточке, потому что на брифинге та все прохлопала, таращась на поддувала. Да и вообще, ее не интересовали детали. Ее интересовало резать. «Когда будем резать?» – спрашивала шепотом заточка. «Когда кого-нибудь встретим», – терпеливо повторяла тонкая кишка. «Скорее бы». «Если слишком жажда трезни можно получить ее слишком много», – умудренно говорил Харкун. «Гораздо больше, чем может вынести гоблин». Таково проклятие нашего рода, отданного Энзирису. Фуракл нам мать, а Энзирис мачеха. Возможно, Фураклу не понравилось, что его назвали матерью. Возможно, оскорбился Энзирис. Возможно, Харкун нечаянно изрек пророчество. Возможно, заточка накликала беду. Так или иначе, сунувшись за очередной угол, тонкая кишка отпрыгнула и спряталась за спины остальных потому что там были другие гоблины. И не трое, а пятеро. Не дуболом и картежника. Другие гоблины, тоже в масках, тоже с воровским инструментом. Похоже, поддувало не единственный оказался такой предприимчивый. «Мы вас видели», — донеслось из-за угла. «Идите сюда, базарить будем». «Только тихо», — добавил другой. «Остряк, это ты?» — нахмурилась тонкая кишка. «Нет, не я», — очень быстро ответил Остряк. «Спокойно, девочки, это Остряк», — расслабилась тонкая кишка. «Он свой?» — спросил Харкун. «Не, он просто слабак, так что спокойно». «Хе, слабак ли тот, кто с четырьмя друзьями?» — хмыкнул Остряк. «Захотите меня убить, сначала их всех убейте». С той и другой стороны гоблины пошептались, а потом тонкая кишка и остряк подкрались друг к другу и пошептались уже между собой. Сводился их разговор к следующим дипломатическим приемам. «Пошли накер отсюда!» «Нет, это вы пошли накер!» Но говорили они тихо и тихо же тыкали друг в друга ножами. Пока не до крови, просто обидно. Серьез драться никому не хотелось, потому что на шум точно прибегут дуболомы, да и силы были в целом равны. Пятеро против двоих и заточки — это считай на равных. «Нас больше, так что на кир пойдете вы», — шепел Остряк. «Это нас больше, мы просто разделились». «А, а мы тоже разделились». «Да, и где ваши остальные?» «Так, я тебе и сказал, а ваши где?» Тонкая кишка поморщилась, потому что остальные ждали, пока она добазарится, и время уже поджимало. Не ровен час сами подкоп сделают и вывалятся в неподготовленную точку. «О, да вон наши!» — радостно воскликнула она. И когда Остряк машинально обернулся, пырнула его в бочину. Заточки другого сигнала не требовалось. Она прыгнула к остальной четверке и заметалась, как лисица на птичьем дворе. Про нее говорили, что училась в «Братстве добрых», и хотя наверняка вранье, слухи не на пустом месте возникли. Она убила троих. Последнего загрыз Харкун. Именно загрыз. Как-то так вышло, что ему достался самый крупный гоблин с кистенем, и у Харкуна он сразу выбил из рук нож, да и самого повалил на пол. Но Харкун-то не растерялся. Харкун вцепился ему в горло зубами и сразу разорвал сонную артерию. «Стремный ты, Харкун!» – сказала ему заточка, слизывая кровь с ножа. А тем временем хлебало, сраный дракон и гном ждали сигнала. Под игорным домом картежника проходил старый тоннель, которым иногда привозили всякое. Они сами раньше им пользовались, когда еще поставляли картежнику эльфийский чай. Потом как-то заглохло, картежник новых поставщиков нашел, с плохим чаем, зато дешевле. Но где проход начинается, гоблины помнили прекрасно. Сейчас они стояли по шею в воде. После того, как власти затопили катакомбы под кварталом, сухих тоннелей осталось мало. Но по некоторым все еще можно было пройти. И сигнала все не было. Гном уже разложил субтерму, размотал фитиль. Ждали только, когда сверху постучат условным стуком. «У меня вопрос», — сказал сраный дракон. «А чё, если нас на кер погребёт, и мы утонем? Тут и так водой размыто». «Не боись, всё рассчитано», — сказал гном, теребя бороду. «У меня дыхатель есть». «А у нас?» «А вы что, не взяли? Ну, зря». «Гном, мы на кера тебя-то взяли. Ты же блёванный субтермак». Ты должен был позаботиться об успехе этой части предприятия. Так я и позаботился о себе. Тут ведь как? Денег мы все получаем поровну. Значит, каждый поровну о себе сам и заботится. Платили бы вы мне дополнительно, я бы и о вас позаботился. Кстати, есть еще время пересмотреть условия. Показал еще два дыхателя гном. Глинамес и гном. тебе надо было назвать глинамес, а не гном. «Иногда даже общественное мнение в первые годы жизни не дает объективной оценки при наименовании индивида», — пробасил Хлебала. «Верно, верно», — покивал сраный дракон. «Гном, ты учти, что если тут все обвалится, и мы будем задыхаться в грязище, я в тебя вцеплюсь и всплыть не дам. Сдохнем вместе в обнимку, как блеванные братья». «А я тебя съем», — пообещал Хлебала. «И тебя тоже». «Спасибо, Хлебала», — сказал сраный дракон. «Твои слова всегда как бальзам на душу». Хлебала приветливо ухмыльнулся жуткой ухмылкой. Благодаря ему гоблины не стали брать в катакомбы факелы. Глаза Хлебала горели, как две свечки. А вот и стук сверху. Тук, тук-тук, тук-тук-тук, хрязь, шлеп. «Поджигаю», — сказал гном, чиркая пальцами и надевая дыхатель. Хлебал отступил назад и ушел под воду целиком, без дыхателя, так. Он в последнее время иногда забывал, что нужно дышать. А сраный дракон торопливо купил у гнома дыхатель и тоже нырнул. Взрыв был не сильный, зато вода повалила со всех сторон. Всех троих понесло вниз, но гнома и сраного дракона подхватил за бока Хлебала и полез с ними наверх через открывшийся проем. «Держите!» — швырнула им веревку тонкая кишка. «Можно вопрос?» — спросил гном, вылезая в подвал. «А почему мы все не прошли поверху? Если трое могли, почему шестерым не пройти?» Гоблины задумались. Они впервые испытали некие сомнения в стратегическом таланте поддувала. Да и в собственном интеллекте тоже, пожалуй. «Правильная мысль, гном!» — наконец сказал сраный дракон я вот тоже всю дорогу думаю накеерааты нам нужен э но вообще то все логично сказала тонкая кишка они сейчас все на взрыв сбегутся а мы в другом месте будем так мы же сейчас вместе взрыва так давайте уйдем, но никто особо и не сбегался взрыв был не сильный, а в большом зале наоборот шум стоял страшный гремела музыка кричали игроки многие нахлестались сивухи приправленной зельями отравителя а дуболом что сторожил подвал валялся дохлым или просто в жопу пьяным непонятно теперь уже в шестером гоблины ринулись искать кубышку картежника поддувала сказал что она в кабинете вспомнила тонкая кишка ладно а где кабинет спросил сраный дракон поддувала знает он тут бывал А почему он тогда не с нами? Не знаю, пойдем спросим. Тонкая кишка пошла спросить. Просто сняла маску и вошла в игорный зал, как будто обычная гостья, которая отлучалась в уборную. На ней по-прежнему был воровской плащ, а на поясе висел кинжал. Но тут все носили что-то похожее. Поддувала, а где кабинет? Прошептала она, найдя своего лидера. Ты что, смеешься, что ли? прошептал поддувало. «Ты не знаешь, где кабинет?» «Нет, ты же знаешь». «Ладно, пошли, покажу». «Эй, поддувало, ты куда собрался?» — окликнул его картежник. «Партия еще не закончилась». «Пойду гнома сделаю», — сказал поддувало. «Вот за меня тонкая кишка доиграет». «Здравствуйте, очаровательная Дархи!» — улыбнулся картежник, лобызая лапку тонкой кишке. очарован Поддувало, можешь не возвращаться. Исчезни там в говнах. Поддувало присоединился к остальным пятерым и уверенно повел их к кабинету. Гном хотел спросить, зачем вообще они лазили по окнам и тоннелям, если можно было просто войти в зал, полопать там вкуснях и выйти в уборную, но решил, что это не его дело. В конце концов, если бы план был попроще, гному бы в нем места не нашлось. Кабинет картежника, как и положено кабинету богатого гоблина, был завален всем подряд. Серванты, шкафы, стеллажи с хрусталем. На столе громоздились книги. Да все в дорогих переплетах. Ковер такой пушистый, что ноги проваливаются. Разумеется, гоблины сразу стали набивать карманы. Но не очень усердно, потому что в первую очередь всех интересовала кубышка. Она у картежника, конечно, в секретном месте, как у всех уважающих себя гоблинов. Либо под полом, либо в стене скрывается ящичек с рыжьем. Надежнее всего под ковриком, под креслом. Никому не придет в голову, что нужно вначале отодвинуть кресло, потом отвернуть коврик, а потом нащупать ногтями щель и поднять половицу. Все гоблины хранят сбережения в этом месте потому что оно самое надежное. А поскольку у картежник — умный гоблин, он хранил кубышку правильно и поддувало сразу же ее нашел. Гоблины жадно ухмыльнулись. В ящичке оказалось октагонов пятьсот. Облепиха дождем посыпалась в карманы и мешочки, а потом одна монета истошно завизжала. Поддувало ругнулся. И все ругнулись. Старый нечестный трюк против воров. Вопилка. На одной монете проклятие. Орет, если вытащить из тайника. И очень громко орет. Аж уши заложило. На весь дом слышно. И на улице наверняка слышно. И картежник наверняка слышит. Да, картежник услышал. И тоже заорал. Он бросил партию, бросился к дверям. Но огромный тролль схватил его за шкирку. — Шо за вой? — гортанно рыкнул он. — Нас это касается? — Никого это не касается, кроме меня, — пнул его в коленку картёжник. Но ему не поверили. Дедуля Лязеро навис над гоблином и сипло сказал. — Картёжник, не юли, базлай, что за кипиш? Другие искусники тоже прервали игры, взялись за ножи, удавки и самострелы. Все были уже навеселе, многих мутило от гоблинской жратвы и отравы отравителя. дуболом и картежника напряглись, опустили двуручные кинжалы. «Гипсовый лебедь! Один, четыре, четыре, три! Добавьте любое слово!» — выкрикнул картежник. И окна будто затуманило, стены покрылись инеем, а картежник злобно прошипел. «Никто отсюда не выйдет, пока я не скажу, поняли?» его можно было понять картежжника сильно огорчило что вот он за свой счет принимает всех этих упырей поет их и кормит не имея с того ничего кроме всеобщего упыриного уважения а кто то из них еще и пытается его обокрасть а поскольку воры вряд ли будут сидеть и ждать пока он объяснит все другим искусникам картюжник и запустил встроенное в дом охранное заклятие обошлось оно недешево Да уж зато и денег своих стоило. Только никому из гостей это не понравилось. Одни решили, что их заманили, что картежник устроил ловушку. Другие поняли все правильно, но их возмутило, что их, честнейших искусников тайных наук, верных адептов фуракла и подозревают, что хозяина вечеринки обчистили. А поскольку были все, повторимся уже изрядно навеселе, Ор поднялся такое что небес достигло. «Да, это картежник все самый устроил!» — прорезался писклявый голос. «Сука, брешет все! Сам замыслил общак тиснуть!» Все взгляды сфокусировались на картежнике. Злые, хмельные взгляды. «Да при тут картежник?» — прорезался другой голос, звонкий и чистый. «Это все тролли задумали!» «Шо?» Заревели почтенный Тубрит и почтенная Зубаркеш. «Шо ты тля там, тама откуда Откуда-то вылетела дымовуха. Крохотный пакетик слабой субтермы. Не бумкающий, а обшикающий. Она хлопнула, исторгла облако черного дыма, и все отшатнулись. «Кто бросил?» — просипел дедуля Лезаро. «Да это из крысятника!» — завопил кто-то. «Они ж знамо дело какие, крысолюды-то!» Какие они крысолюды, было и в самом деле знамо, так что один из воинов дорог без раздумий врезал костлявому крысюку в челюсть. А тут ясно в долгу не остался. И с этого началось Месилово. Колотить сразу же начали все и всех. Да и то бы ладно, если б только колотить. Но ведь и резать, и стрелять, и еще всякое. Досели шумная, веселая компания мгновенно разбилась на кучки. И каждая кучка была за себя. Каждая видела врагов в остальных. Борота против крысюков, войны дорог против троллей. Гоблины вообще в брызги раздробились. В головах гудело вино и зелье отравителя. Руки чесались. Размышлять здраво никто уже не умел. «Сегодня же пацифи и Диас! Проверещал кто-то, прежде чем ему вспороли брюха А брехун отполз за столы к пускающему пузыри отравителю. Прыгать в толпе и разжигать кипиш разными голосами — это он здорово умел, лучше всех. Даже подумывал на благое дело свой талант использовать — в армию свободы записаться. «Чё, как?» — спросила его тонкая кишка, залезшая под стол ещё пять минут назад. «Щя друг друга перережут, а мы трупы обшмонаем», — деловито предложил Брехун. План был хорош, надежен, прост и безопасен. Гоблины такие любят. Вон длинный нос и плесень тоже под столами шхерятся. И только шмакодявка прыгает сверху, грозится шваркнуть из огненного кольца. А крупажор у стенки кверху задом. Он еще до всего этого кипиша укушался так, что не может теперь двигаться, булькает. Кто-то уже обчистил ему карманы. А, еще и в бочину пырнул, кровь растекается. шмакадявка все-таки шваркнула, не сидится ей спокойно. Самая мелкая гоблинша в квартале, огонь, руина, хальство, на трех огров хватит. Теперь вот поджарила кого-то из бороды. Тонкая кишка прикрылась кузеном, чтоб случайно не задела. «Мир тебе, брехун!» – раздался веселый голос. Когда к остальным присоединился поддувало, никто не заметил. Но он с короговоркой поведал, что они выбраться не смогли, потому что заклятие картежника запечатало все наглухо. Так что гном, как единственный типа чародей, пытается что-нибудь колдануть. Остальные стерегут рыжье, а он вот до них приполз, глянуть, что за кипиш. «Это в план не входило, но получилось нормально так», — одобрительно кивнул поддувало. «Ща друг друга перережут, а мы трупы обшмонаем». «А ты чё, один за нами пришёл, что ли?» — спросила тонкая кишка, пытаясь разбудить отравителя. «Не, ещё заточка со мной. Вон она». Заточка как раз пырнула в живот одного из дуболомов-картёжника. Здоровенный гоблин забулькал и упал а заточка уже замахнулась на какого-то дылду человека. Это стало ошибкой, крупной ошибкой. Гоблинша напоролась на одного из добрых. А вот как раз они-то до поры в общей драке не участвовали. Профессионалы же не любят убивать задарма. ну и тыкать в себя ножом ни один добрый не позволит. От ножа заточки он уклонился, как лист на ветру, как будто даже на мгновение раздвоился. И в его пальцах тоже заиграл нож. Так и сдохла бы заточка. Но ей повезло. За спиной Доброго как раз появилась Зельдона. Островоровка поначалу пыталась выскользнуть из дома, уйти тенью, но заклятие преодолеть не сумела. Так что она решила добраться до картежника и заставить произнести слово «отмены». И убив доброго призрачным лезвием, Зельдона парализовала заточку взглядом и прошипела. «Выпусти меня!» Люди часто плохо различают гоблинов, а заточка еще и сильно смахивала на брата. Не мудрено, что волшебница с сгоряча перепутала. Сама субтильная, невысокая, она все же была намного крупнее любой гоблинши и нависла над ней, как тролль над человеком. «Хорошо, выходи!» сказала Заточка, пытаясь двинуть рукой. «Говори слово отмены!» – стряхнула ее Зельдона. «У-у-лу-лу-лу-лу-лу!» – Заточка. «Это не слово отме...» «Погоди, ты не картежник!» «А ты корова слепая!» – сказала Заточка, чиркая Зельдону по глазам и резко вырываясь. К счастью, паралич был не сильный, длился всего несколько секунд. Оно и понятно. Солидные волшебники в Островоры не идут. Эти, если и становятся магиозами, то уж не размениваются на такие мелкие делишки. Но ну, орущая от боли Зельдона была не единственной волшебницей в зале. Тут присутствовал еще и Ливайн, куда более серьезная фигура. Член черной корпорации от драки сразу устранился и просто стоял в стороне, глядя на всех сычом. Его тоже не задевали. Чародея в преступном мире Грандтауна знали и опасались. Это же через него идут потоки дурманных пилюль жизни и нелегальных обменов телами. Многие тузы обычные семьи и крысятника отметили свой сотый день рождения, потому что есть в городе такой мэтр левайн И сегодня он был в ярости, смотрел на заваруху безумным взглядом и корил себя, что принял приглашение. Знал же, что даже организованная преступность Грантауна состоит по большей части из тупиц и отморозков, которые по любому поводу вцепляются друг другу в глотке Хватило нескольких криков, одной шутихи и заклятия безмозглого гоблина, чтобы превратить их в клубок орущих котов. И когда Зельдона врезалась в него держать за окровавленное лицо, Ливайн зашипел, встряхнул вялыми кистями, и нашарил за пазухой листок с контрактом. «Утэмар дикатара», — произнес он на языке каш. «Сукерит халибон ати ок». Воздух сгустился, наэлектризовался, сверкнула крошечная молния и дерущихся разбросала во все стороны. А в центре залы возник огромный парящий мозг с пучком гибких щупальцев. Один из Кэмиала, кошмарных демонов Паргарона. «Тьёк, моя воля!» — привлёк его внимание Ливайн. Кэмиала не успел ответить. В него врезалась ваза. Один из троллей метнул её с такой силой, что пробил бы череп кому угодно. Но у Кэмиала не было черепа. Его раздувшийся мозг запульсировал. Ваза повисла в густом воздухе и вернулась к троллю. «Нет, не убила» просто влетела обратно в руки и кажется тролль что то увидел потому что уставился на нее и заверещал как маленькая девочка а потом заверещали все камиала не понравился прием и он стегнул всех дурной памятью заставил каждого вспомнить все самые гадкие и позорные моменты из жизни разом одновременно это неприятно очень прожжённые разбойники и головорезы с руками по локоть в крови, побывавшие на стальной арене и повидавшие столько дерьма, сколько мало кто повидал, все попадали, скорчились, забились в криках и рыданиях. Даже гоблины визжали от ужаса и стыда, хотя чувства стыда у них толком и нет. «Ти-о-ок!» — прохрепел Ливайн, комкая свой контракт. «Чем я могу тебе помочь?» – равнодушно спросил Кэммиала, сжигая ли войну разум. «Произнеси свое желание четко и ясно, согласно договору». «Ти... о...» «Твои мысли слишком путаются, я не могу разобрать». Подобное случается сплошь и рядом. Вызов демона всегда сопряжен со множеством рисков. Контракт Ливайна накладывал на Ти-Оока определенные обязательства, но в нем было четкое условие. Буде Ливайн причинит Ти-Ооку вред прямой или косвенный, Ливайну — енот. И сейчас вред причинил не сам Ливайн, конечно, но он осуществил призыв точно на пути полета вазы, и Кэммиала счел это нарушением контракта. Так что через несколько секунд Ливайн превратился в овощ. Закончив с нанимателем, Тио повернулся к остальным. Ливайн не изрек воли вслух, но Кэмиала все-таки уловил ее в его мыслях и интерпретировал так, как ему хотелось. Он обратился к Зельдоне, и разум волшебницы стал его пищей, пополнил единую кэ -сеть. Вслед за волшебниками демон пожрал самых умных, потом просто сообразительных. А потом дело дошло до тонкой кишки. Нащупав ее разум, Кэмиала заставил гоблиншу выползти из-под стола, впился ментальным щупальцем, и тонкая кишка истошно заверещала. Гоблины, сами когда-то бывшие демонами, чуть-чуть лучше сопротивляются их силе, чем люди и другие смертные. Но это чуть-чуть означает всего пару лишних секунд. а выводила тонкую руладу гоблинша. «Кричи громче!» — посоветовал поддувало. «Ори на него! Сделай страшное лицо! Пусть он боится тебя сильнее, чем ты его!» Тонкая кишка его не слышала. Через мгновение другое ее разум выпили бы, как стакан воды. Но тут дверь распахнулась. И в зал ворвались еще четыре гоблина. Гном так и не сумел ничего поделать с заклятием, так что они прихватили золото и побежали к остальным. При виде хлебала Тиоок на секунду замер. Если бы у него были глаза, в них отразилось бы удивление. Кэм и воспринимают живых существ просто как ментальные сгустки, клубки мыслей. И сейчас он видел не гоблина, а что-то иное. Что-то, чего совсем не ожидал здесь увидеть. «Имя патрона?» — задал странный вопрос Тиоок. Теперь его не понял Хлебала, но он и не слишком вслушивался. Бесстрашный гоблин просто вскинул жахотели и выстрелил из обоих стволов разом. Горсти раскаленных камешков повисли в воздухе, а потом исчезли. Кэмиала гневно заставил гудеть воздух. Те, кто все еще оставался жив, упали на пол и заорали держась за уши. Из них хлынула кровь, кожа вздулась пузырями, а несколько самых близких тел просто разорвались, расплескавшись в луже кипящей слизи. «Я не получил ответа и не вижу здравомыслия», — скучным голосом повторил Кэмиала. Жахатели хлебала опустили, так что он отбросил их, зато схватил ближайший труп и тоже швырнул в ти ока. Корчащихся на полу немного попустило, и они бросились в рассыпную. Тонкая кишка и поддувала, не сговариваясь, схватили черный сундук, остальные просто вылетели, как ошпаренные. Картежник, тоже очухавшийся, скатился по лестничным перилам и въехал прямо в нож заточки. После этого защитное заклинание рассеялось. В окна снова свободно полился свет, все двери распахнулись, и гоблины настороженно замерли. Не одни они уцелели, благодаря хлебалу. Осталась парочка обычных людей, кое-кто из крысятника, воины дорог, тролль и свои же сородичи-гоблины, конечно. Эти выжили почти все. От бучи многие уклонились, а демон ими не заинтересовался. И все они пристально смотрели на чёрный сундук. «Э, это наше теперь», — предупредил поддувало, выставляя нож. Их осталось семеро. Отравители с хлебалом так и остались наверху. Семеро гоблинов против шести человек, тролля, крысолюда и восьми других гоблинов. «Сюда давай», — протянул лапищу тролль. И тут наверху грохнуло, и по ступеням сбежал хлебало. Он перезарядил жахотели, ходу выстрелил из них в тролля, одним пинком отшвырнул конструкт крупажора, врезался в рослого воина дорог и просто вырвал ему кишки голой рукой. «Тля, хлебало, какой-то страшный стал!» — поежился Брехун, глядя на эту расправу. Люди-гоблины раздались в стороны. Хлебало, зло оскалившись, подхватил сундук одной рукой И пробежал мимо них, но, подбежав к дверям, резко отпрянул, метнулся назад. Но сзади уже валили остальные. Поддувало, брехун, тонкая кишка, сраный дракон, харкун, гном и заточка врезались в хлебала и вытолкали его наружу. Прямо к цепи стражников в серебристых шлемах с двумя темными полосами. «Уроды!» – процедил хлебала «Да отля, барсуки они!» — растерянно сказал Брехун. — Вы, уроды! — бросил Хлебала, швыряя себя в сторону. В него вонзился арбалетный болт. Но Хлебала, точно того не заметив, вырвал канализационную решетку, злобно зашипел и прыгнул в грязную воду. Вместе с черным сундуком. «Нечисть — нечисть ахнул уполномоченный чародей. Остальных уже повязали. Положили мордами в мостовую и, как следует, погуляли сапогами по почкам. Из карманов посыпались монеты. "Поддувал, ты придумал ерыть какой тупой план", прохрипел брехун. В каменном мешке гоблины провели несколько часов. Замели их среди ночи и до самого полудня они сидели и обвиняли друг друга в провале. Поддувал и брехун подрались, сраный дракон едва не придушил гнома, а Заточка пыталась убить всех, но у неё отобрали кинжалы. Ядовитые шпильки и сюрикены. У всех отобрали. «Нормальный был план», — доказывал поддуала «Если бы колдунец не вызвал демона, все бы получилось». «Да», — упер руки в бока брехун. «А можно спросить, на Кера мы рыли тоннель, если могли просто войти все вместе через парадную дверь?» «Не рыли мы никакого тоннеля», — в праведном возмущении воскликнул поддувало. «Это все, что тебе есть возразить?» «Нет, то есть...» «Нет, отличный был план. Это было необходимо, идиот». «Зачем?» «Но вас же ничего не смущало на стадии подготовки?» «Мы доверяли тебе. Мы рассчитывали на тебя. Мы полагались на тебя». «Мы думали, что ты компетентный лидер», — добавила тонкая кишка. Так бы они ругались до освобождения Малигнитатиса, если бы за ними не явились. Со вчера ничего не жравшие гоблины обрадовались было, но баланды им не принесли. Вместо этого их самих вытащили и поволокли куда-то наверх. Через несколько минут все семеро стояли в тускло освещенной каморке перед огромным столом, за которым сидел представительный гоблин в высоком цилиндре. Его все узнали сразу же. Сам барон Мурло, когда-то простой лесной разбойник, а нынче – один из супрефектов императорской стражи. «Мир вам, ваше великодушие», – мило улыбнулась тонкая кишка. «Как поживаете?» «Да, вашими молитвами», – зло осклабился Мурло. «Чего, гобло тупое, влопались? Я, тля по вашей милости, двести раз перед его вишеством извинился». «Это чё, глинамесы? Кто там посреди города демоны вызвал?» «Не мы», — возопил Брехун. «Это человечий колдунец». «Знаю уже. Ваше счастье, Гобла, что эта срань сама убралась. Но вы всё равно влопались, так что я вас поимею. На стальную арену хотите?» «Никто не хочет на стальную арену», — бросил в сторону сраный дракон. «Это ты правильно гутанешь. мойтесь Гобла, что там делалось?» Запрыгнул на стол Мурло. «Либо вымоетесь передо мной, либо вас вымоют чимча!» Обливаясь потом и слезами, сваливая вину друг на друга и заискивая перед Мурлом, гоблины рассказали всю правду. Признались честно, что было их девятеро, но отравитель сдох, а хлебало сбежал с большей частью куша. «Это ж вы чё, самого картёжника поимели?» с интересом спросил Мурло. «А план-то какой заковыристый придумали! Молодцы! Тупой, зато красивый! Хитрый! Я такие люблю!» Поддувало гордо задрал голову. А Мурло опер подбородок на ладошке отхлебнул бормотухи из фарфоровой чашечки и сказал. «Ну вот что, Гобла, вы все варье поганое, так что я вас во славу нашего всемилостивейшего императора, да он вечно» предам справедливому суду и продам в рабство по дешевке. А гоблинов не купит никто, кроме ланист стальной арены. Гоблины тоже это знали и потому пригорюнились. Их народец на гладиаторских боях пускают, как разогрев. Для потешных драк толпа на толпу или дюжина гоблинов на одного тролля. Побеждает тролль не всегда, но в сухую гоблины никогда не выигрывают. «На у меня к вам есть предложение получше», — хитро заблестели глаза Мурла. «Наш мудрый и добрый император милостиво дозволил мне, своему преданному слуге, набрать особую дружину тайной стражи. Из позорного гобла вроде вас, не понаслышке, знакомого с теневой изнанкой жизни нашей постылой». «Это чё, типа встукачи?» — наморщил нос Харкун. «Типа в стукачи!» — кивнул ему поддувало. «Я стукачом быть не хочу. Это западло перед лицом Фуракла». «Так Мурло же тоже гоблин. Ему не западло стучать». «Ну, так-то справедливо, да». «Не в стукачи!» — помотал головой Мурло. «Тайные стражники! А то у нас в страже гоблинов-то нету». «А вот и плохо!» — оживился Брехун. «Я всегда говорил, что в страже должно быть больше гоблинов». «Мы созданы для этой работы!» «Ты, я смотрю, в зубоскал, брехун!» – задумчиво сказал Мурло, доставая щипцы из пыточного ведерка. «Ты посмотри на ведерко перед собой. Что видишь?» «Ведро зубов. Намек понял, зубы не скалю». «Вот видите, обучаемая, умеете работать в команде. Нашей Великой Империи такие нужны. Согласны?» «Это подумать надо», — уклончиво сказал поддувало, посматривая на остальных. «А платить-то чего собираешься?» «По результатам. Пока вы даже на баланду не заработали. Но баланду вам дадут, как аванс. Идите, подумайте там, как следует». Пара здоровенных троллей и руководящий ими человек отвели гоблинов обратно в темницу. И те стали обсуждать предложение Мурла. В процессе обсуждения брехуну побили глаз, с сраному дракону рассадили коленную чашечку, а гному откусили мочку уха. «Так мы друг друга в коллег превратим, и Мурло нас точно на корм свиньям отдаст», задумчиво сказал поддувало, заправляя баланду мочкой гнома. «Не отдаст», — отмахнулась заточка. «Их потом глистогонить придется». «Баланды им дали много, хоть залейся» но была та из попорченной капусты и гнилой картошки. Что сраному дракону не понравилось, и он долго орал сквозь прутья, что это вредит его здоровому образу жизни. На парашу этот чистоплюй тоже ходить отказался. «Сраный дракон, когда это ты так упоролся на гигиене?» спросил из противоположной камеры длинный нос. «Ты гоблин ли вообще? Даже мои сыновья ведут себя гоблинней, чем ты, а их мамка — человек». «Правильно ли я понимаю, Длинный Нос, что гоблинство — это жизнь в говне и пожирание говна?» — едко спросил сраный дракон. «Беспросветная жизнь на дне общества?» «Да, Длинный Нос, ты окерел, что ли?» — раздались крики со всех сторон. А перебинтованный крупажор, сидящий в той же камере, что и Длинный Нос, заехал ему миской по лысине. «Гоблины, как уже говорилось, существа стайные». Если у одного предъява к другому, то остальные сразу задумываются, а нет ли и у них аналогичной предъявы. Так что длинного носа сразу же заплевали и положили лицом в парашу. Тот немного побулькал и согласился, что был неправ. Все мы погорячились, особенно я, протер очки, длинный нос. Ребзя, куда это вас водили? Да так... «Там сидел очень хитрый гоблин», — уклончиво сказал поддувало. «А чё?» — спрашивал. «Да мы не поняли». «Гутанешь ты поддувала», — прищурился длинный нос. Через несколько часов длинного носа Крупажора и Шмакодявку выпустили. Они в игорном доме просто присутствовали, так что им ничего не предъявили. Допросили, вынесли очередное предупреждение... Слегка поколотили и выкинули за ворота, как обычно и поступают с задержанными гоблинами. А поддувало, брехун, тонкая кишка, сраный дракон, аркун, гном и заточка. Остались сидеть и ждать, теперь уже следующего утра. Барону Мурлота что, конечно, он ушел домой к своей баронессе и баронятам. дело ему нет, глиномесу, что тут честные искусники загибаются. Хотя не так уж они загибались. Темно, конечно, жрачка дрянная и от параши воняет, но гоблины – это вам не эльфы. Гоблины – народ неприхотливый, их сложно сломить. Ночной сторож сидел где-то далеко, с ним же был и единственный факел. Так что узники тихонечко рыли подкоп мисками. Рылось медленно, потому что борсучья темница стояла на скале, кругом – голый камень. Здесь даже индрик не в раз подкопается. И поняв это, гоблины оставили бесплодный труд и стали спорить, что завтра сказать Мурлу. Они все сильнее склонялись к тому, чтобы принять его предложение, потому что стучать на своих, конечно, некрасиво, зато выгодно и на стальную арену не попадешь. Было уже почти утро, и они почти окончательно договорились, когда в стене вдруг появилась дыра. Камень просто вспыхнул, его прочертило по овалу, и все осыпалось пылью. А в дыре появился гоблин, очень рослый и упитанный, с горящими в темноте красными глазами и огромными острыми когтями. «Хлебало реально страшный», – возопил брехун прижимаясь к решетке. Но остальные ужасно обрадовались. Сразу юркнули в тоннель и засеменили вслед за хлебалом. Оказалось, что тот не бросил остальных, как сделал бы любой нормальный гоблин, а купил настыренное золото мешок субтермы, первоклассные громкогти, планы темницы и информацию о том, где их семерых держат. Ну и пробуравил за ночь проход. «Хлебала ты, красавчик!» — радовались гоблины. «Братюня!» Проведшие больше суток в императорских казематах, они с восторгом вдыхали чистый свежий воздух. Хлебало с новыми гром когтями прорыл очень длинный кружной путь, так что по тоннелю шли долго, но когда вышли, оказались на морском побережье. Волны уже разовели в лучах зари, ноги приятно холодил мокрый песок, и они были свободны, как ветер. «Ну чё, теперь драпаем куда подальше?» – спросила тонкая кишка. «Да у нас теперь бабла столько, что можно год на курортах загорать». Потер ладони сраный дракон. не помотал головой Хлебала, — «не но ну, не год, но ну, полгода». Не, и не столько». Луну? не Все молча уставились на Хлебала, прикинули всякое в уме, подумали, а потом поддувало медленно сказал. «Слышь, Хлебала, а сколько все это стоило? Гром, когти там, планы темницы?» «Вот столько». Показал два октагона хлебала. «Так дешево!» «Вот столько и осталось!» Гоблины еще немного посидели на песке, посмотрели на прибой. Тонкая кишка с заточкой слегка полоснули мордочки. А потом поддувало вздохнул, поднялся и сказал. «Что ж, пошли обратно. Примем предложение Мурла». И гоблины затопали обратно в темноту.